Чёрная птица. Мьяфте снова явилась тёмной тенью из небытия, в котором он тонул. Наклонилась над ним, позвала. Он её не слышал, но глаза открыл. Увидел ком тьмы, ворох тёмных платков, яркие глаза. «Эй, — Эй-эй, куда же ты? — спросила Мьяфте. А он опять ни звука не услышал, но понял, что она говорит, только не понял, что за смысл в её словах он никуда. Он лежал на полу в доме мастера Хейно, а мастер лежал рядом, как Хосе уронил его, падая сам. Мьяфты показала вниз между ними, там по невидимой веревочке тонкой и тугой струей текло синеватое сияние. Один конец веревочки слабо светился вокруг запястья мастера, другой, как жадный корешок, пульсировал на скрюченной старческой руке. Хусе пошарил взглядом вокруг, но не увидел никого, кроме мертвого мастера и мьяфты, стоявшей над ним. Он захотел дотронуться до веревочки, и чужая старческая рука шевельнулась как бы в ответ на его желание — Он захотел взглянуть на свою руку и поднес ее к глазам, но это была все та же бледная рука с искривленными пальцами, расслоившимися ногтями, сморщенной пятнистой кожей. Уродливые пальцы шевельнулись прямо перед его лицом. Бьявты закрыла ему рот ладонью и отвела чужую страшную руку в сторону. «Тише, тише, дитя, все зверье распугаешь». Хосе с облегчением выл ей в ладони плакал, а она села возле него на пол и гладила редкие седые волосы, намокшие в разлившейся вокруг его головы лужи. — Не бойся, мальчик, уже нечего бояться. Что случилось, то случилось, и я уже здесь. Слушай меня, слушай, душу мне всю доверь. Раскрой без остатка. Мое дело, моя работа сейчас, А ты только слушай и слушайся меня. Нечего бояться. Я твое рождение и смерть твоя. Я твоя любовь, твоя жизнь, И ты в моих руках, дитя. Не бойся, твой срок еще не настал. Да и тогда не бойся, дитя. Я мать твоя. Родни, родной, через нее ты родился, но от меня, и я знаю твой срок, еще далеко до него. Пуповиной смерти стала веревочка, в мертвого утекла твоя жизнь. Но радуйся, что много тебя отпущено, все не все, но вернем обратно, сколько сможем. Ты дыши только, слушай меня и ничего не бойся. Я петь стану, а ты слушай. Я шить стану, а ты смотри. Потом забудешь, а пока можешь смотреть. Дитя, худшей беды от этого не будет. И пела, и медленно, трудно, пробивая, тек по веревочке обратно белый свет. Явты осторожно распустила узел, на руке мастера, подняла выше тот конец, дала стечь сиянию всему до последней капельки к запястью Хосе, и только потом отвязала веревочку, смотала в клубочек, сунула в кошель и шила. Медным ножиком отхватывала от платков лоскуты, вертела их так и сяк, прикладывала костяной иглой и жильной нитью сшивала их. Выходила неуклюжая птица черным черна. Раздвинув на груди платки, вытянула темное ожерелье. Хоссе зажмурился от него. Все, все, дитя. Я только два камушка возьму. Птицы, душе твоей, глаза пришью. Смотри на нее, она будет смотреть на тебя. И вперед будет тебе смотреть, чтобы видел ты, куда идешь и придешь куда. Эта птица твоя смерть, как я твоя жизнь. А еще она, жизнь. Хэйно-ку, Сэллы, которую он должен был прожить, да не успел. На тебе теперь его долги, тебе теперь его везение и неудачи, страсть его растить мир и освобождать из небытия тебе. Любовь его тебе тоже достанется, но ни впрок это ни тебе, ни ей. Да тут уж ни вы не властны, ни я сама. Ничего. Как-нибудь проживешь из-за себя, и из за него. Вот видишь, сколько твоей жизни обратно к тебе вернулось. Вставай же, дитя, вставай. Пора хоронить мертвых. Пора жить. Он встал и принялся помогать ей, неловко управляясь, с непривычно большим, сильным телом. Черная тряпичная птица прыгала вокруг него по полу. Приволакивая крыло, пыталась вспрыгнуть на стол и сердито каркала. Видаль посадил ее на плечо и время от времени поглаживал, чтобы успокоить. Мастера обмыли, обернули тело тонким холстом и уложили на столе. Мявты повела Видаля на холм за ручьем. «Здесь, — сказала, — хотел он остаться. Пусть здесь спит». Вырытую яму на ночь накрыл видаль еловым лапником, как велела Мьяфте, и вернулся в дом. Мьяфте уже развела стрипню. Друзьям его извинить меня придется. Не позову прощаться. Встречаться со мной им незачем. А я хочу с Хейно до утра посидеть. Нравилось мне смотреть, как он живет. Побуду и с мертвым. Ты можешь остаться, а им потом передашь, чтобы не корили меня. Еще придет им время со мной спознаться. «Разве мертвые не к тебе идут?» — спросил Видаль. «Кто знает, в чем больше человека, в душе его улетающий прочь или в теле, остающемся лежать с морщенным яблочком печеным. Я так думаю, что пополам». То, что отсюда ушло, то навек со мной. То, что здесь остается. Вот с ним хочу побыть, пока можно. До света. Тогда зови его друзей, похороните и помяните. Я приготовлю все. Нравился он мне. Вот. Сунула Видалю пустое ведро. Что стоишь? Воды принеси. Утром явты ушла, как обещала поцеловала мастера в холодный лоб, согбенной вдовой просеменила к двери. Видаль посидел еще глядя и не видя, как птица скачет по столу и теребит саван. — Эй, кыш! — птица подпрыгнула, громко хлопая крыльями, перелетела ему на плечо, стала перебирать волосы, больно ущипывая за ухо. — Ну тебя! Пора нам! «Эх, птиченька! Зачем я на свет-то родился? Одно горе от меня, а? Что матери родной, что отцу, что вот? А? Что молчишь, лоскутница?» Птица мурлыкнула, нахохлилась, припав к плечу. Вдруг закинула голову и защелкала длинным клювом по-аистиному. Видаль дернулся, чуть с лавки не свалился с перепугу. Птица вспрыгнула ему на голову и громко на весь дом пронзительно заорала. — И это вот ты, моя душа! — спросил у нее Видаль, но птица не ответила. Нелепо растопырив крылья, порхнула к двери, ударилась, упала на пол. — Ну, пошли тогда, — сказал Видаль, поднимаясь. Снял с крючка старую рваную куртку, которую мастер надевал в самые грязные дождливые дни. От той, что носил обычно, остались окровавленные ошметки. Вместе с мьявты отрывали их от изорванного камнями тела. Видаль тряхнул головой, зажмурился, отгоняя воспоминания. «Вот так теперь есть и будет всегда, и никогда не изменится это. Можно забыть, можно отстраниться». Но на самом деле всегда теперь будет так. Мертвый мастер, камнями вколоченные в его тело обрывки замши, едва слышные монотонные причитания мьяфты, не рыдание для облегчения собственной боли, а необходимая работа — обмыть остывающее тело руками и водой, обмыть уходящую душу голосом и словом, того, что случилось, не отменить. Видаль рывком распахнул дверь и шагнул наружу. Постоял зажмуренными глазами и осторожно сел на ступеньку, медленно выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Пока Мьяфта была здесь, он невольно сутулился, чтобы рядом с ней оставаться, ближе к ее взгляду и глухому голосу. А теперь исполнился решимости, выпрямился во весь рост. Вот и отметился лбом о притолоку. Птица пробежала по рукаву вверх, вскочила ему на голову и заурчала озабоченно. — Все, все, идем, — сказал Видаль и поморщился. Вороньи когти изрядно оцарапали кожу под волосами. Одну дорогу к мастерам знал Видаль. Через поваленную березу прямиком в Суматоху. Туда и пошел. Хейнота совсем отбился от компании. Мак Грегор заглянул в глиняную кружку, примериваясь, звать ли уже подавальщика или сначала допить остаток. Да он всегда был домоседом. С набитым ртом возразил Кукунтай. «Он-то? Да где его только не носит!» хмыкнул Хо. «Он? Основательный. Каждый листочек выглядывает». Может, с каким-нибудь кустиком неделю провозиться, — заступился гончар. Вот и сидит дома, все возится, возится. Да брось, у него там уже все готово. Скоро в гости позовет. Рождение место отмечать, — возразил МакГрегор. — А мне этот мальчик не нравится, — сказала вдруг Ганна. Неприятный, много об себе воображает. «Да ладно, что он тебе?» «А что, Хейно из-за него чуть не погиб? Этого, что ли, мало?» «Как это? Чуть не погиб?» — всполошился Кукунтай. «Да вот когда его из дома уводил. А это, ну, дело такое, бывает. В пути мало ли чего случиться может. Мальчик ни при чем». «Как ни при чем?» Если б не он, Хейно бы с караваном пошел, не стал бы рисковать. Вот уж нашел ученичка, как будто ближе не мог. Ху неодобрительно покачал головой. Мастеру виднее где и когда, и кого в ученики брать. Это все не просто так случается. Кто кому мастером приходится, кто кому учеником, не в этой жизни решено. Говорят, учитель и ученик связаны между собой в девяти рождениях, потому и узнают друг друга с первого взгляда, потому и доверяют друг другу, уже виделись, уже вместе росли. Это как еще вместе росли? — фыркнул в пивную пену Олесь. Да не как дети по одной улице бегают, в одной луже полощутся. Растет ученик и растет учитель, хотя, с другой стороны, именно как дети в одной луже, да, так и есть, потому что для вечности, что ученик, что учитель, дети малые, учить их еще и учить, расти им и расти, а мне он все равно не нравится, Хейно с ним как с писаной торбой носится, его дело, а мне-то что, его ученик не мой, и мне он не нравится. Дурачок какой-то. Ой, хейно! Гана вдруг приподнялась, просияла. Смотрите, хейно! Пришел все-таки. Где? Обрадовал сама встал, выглядывая тощий длинный силуэт в толпе, а точнее над ней. Да вон же, высокий вон! Ты что, девушка? Удивился кукунтай. Волоса же. Брюнет покачал головой МакГрегор. «Что это ты, Гануся?» Ганна перевела на друзей испуганные очи. «Правда, волос черный. Как это я так?» «Ой, не к добру это!» «Ну, Ганна, не полоши себя попусту. Мало ли что, померещилась. Против солнца смотрела!» Ганна отмахнулась и проводила высокого тощего незнакомца мрачным взглядом. Он давно удалился, скрылся в толпе, а она все никак успокоиться не могла. Кружку с места на место переставляла, отламывала куски пирога и оставляла на тарелке. То и дело пыталась встать и идти к прилавку, вместо того, чтобы кликнуть подавальщика. Что такое тревога? Вот ведь не чувствуешь ни любви, ни страха. Просто все остановится внутри и больше не движется не может двигаться, теряет это свойство, потому и не чувствуешь ничего. И поверх бесчувствия души мечешься телом, словно оно за двоих пытается двигаться, испугавшись неподвижности души. «Ладно, ладно тебе», — пытался ее успокоить, и «Хо, ну с чего ты взяла? Что это вообще что-то значит?» Ганна скинула голову. Резкие слова едва не сорвались с губ, но застыло, переменившись в лице, побелело вся. Мастера повернулись в ту сторону. Незнакомец стоял перед ними, слегка сутулись, как у Сэла сутулился обычно. И куртка на нем была, старая куртка мастера Хейно, вся в штопке и заплатах. Он стоял, Сунув руки в карманы и молчал, и мастера молчали, глядя на него. Он был какой-то странный, и этим, пугал то ли сумасшедший, то ли просто очень больной. И Ежица, и глаза горят бессмысленно, и перекошен обветренный рот. Гана прижала руки к лицу, чтобы не закричать от нахлынувшего ужаса. И тут края куртки зашевелились на груди незнакомца, и на свет вылезла. Моргая и широко разевая длинный клюв, встрепанная черная птица, вроде ворона или грача, или поменьше, может быть, скворца или дрозда какого-нибудь. Трудно было ее рассмотреть толком, хотя она вот вскарабкалась по заношенной замше и уселась на плече незнакомца с важным видом, переводя взгляд блестящих черных глаз С одного мастера на другого. «Я пришел», — сказал вдруг незнакомец очень хрипло, с трудом, так что почти никто не разобрал его слов. «Я... вас позвать пришел», — сказал он уже легче, как будто первые слова протарили дорожку следующим. «Чего тебе, добрый человек?» Ласково спросил его Хо, выходя из-за стола и перемещаясь так, чтобы оказаться между ним и остальными. «Я Хоэсито. Вы меня... Вы помните Хоэсито?» «Мастер умер. Погиб из-за него». Помолчал, вслушиваясь в глубину чудовищно перемешанных слоев собственного естества и добавил отчаянно громко, «Из-за меня!»